Глава десятая. Последний большевик. Что-то надвигается, Огромное, неясное, грозное. Джек Лондон, «Железная пята». По вечным железным, великим законам Все мы должны бытия своего Круги завершить. Гёте, цитировано Бухариным в 1932 году. Чтобы понять последние 8 лет жизни Бухариным, следует понять природу и значение Сталинской революции сверху. В разных формах она длилась десятилетия сначала насильственной коллективизации в 1929 году, до 1939 года, когда кровавая сталинская чистка пошла на убыль. По любому критерию социальных изменений она явилась поистине грандиозным сдвигом в корне преобразившим не только экономические и социальные основы советского общества, но и сущность политического строя. Именно в процессе этого сдвига в 30-е годы сформировался нынешний Советский Союз с его огромной военно-промышленной мощью и утвердилось новое политическое явление – сталинизм. С 1929 по 1936 год, период Первой и второй пятилеток, сталинский Великий Перелом заключался прежде всего в экономической революции, бывшей смесью принуждения – достопамятного героизма, катастрофических просчетов и блистательных достижений. Лишь немногие из плановых задач первой пятилетки были решены в намеченный срок. Однако то, что было построено тогда, упрочивалось и умножалось во время второй, более прагматической и скромной пятилетки и послужило фундаментом индустриального общества. К 1937 году уровень производства в тяжелой промышленности превысил уровень 1928 года в 3-6 раз, в зависимости от того, какие использовать показатели. Производство стали выросло в 4 раза. Угля и цемента более чем в 3 раза. Нефти более чем в 2 раза. Производство электроэнергии возросло в 7 раз. Одновременно с расширением и переоснащением старых заводов вырастали нередко в ранее отсталых районах новые города, отрасли промышленности, электростанции, сталелитейные комплексы и внедрялась новая технология. Число фабрично-заводских рабочих и городское население удвоились. Общее число учащихся выросло с 12 миллионов до более чем 31 миллиона. К 1939 году была ликвидирована неграмотность среди граждан моложе 50 лет. Советская историческая энциклопедия, том 6, Москва, 1965 год, страницы с 25 по 34 не менее поразительной оказалась и цена этого скачка в экономическую современность. Особенно для членов партии, но также и для многих рядовых граждан. То было время неподдельного энтузиазма, лихорадочных усилий и добровольных жертв. Юрий Жуков, «Люди 30-х годов», Москва, 1966 год. Для большинства, в том числе и для нескольких миллионов тех, кому были уготованы высылка, исправительно-трудовые лагеря и смерть, то было время страха, репрессий и нищеты. Концентрация ресурсов тяжелой индустрии, искоренение частной промышленности и торговли, практически развал сельского хозяйства в годы коллективизации и эпидемия безхозяйственности, вызванная плохим руководством, постоянными поломками, работающим на износ неправильно используемым оборудованием и неумелыми работниками, на долгие годы оставили в жизни советского общества свой губительный отпечаток. В городах, которые пострадали меньше, резко сократился жилой фонд, а потребление мяса, жиров и птицы на душу населения в 1932 году составляло лишь треть от уровня 1928 года. Фабрично-заводские рабочие потеряли право менять место работы без официального разрешения и подвергались тяжелым наказаниям за прогулы, а реальная заработная плата – уменьшилась, возможно, на целых 50% в начале 30-х годов. Карточная система и очереди сделались обыденным явлением. Товары широкого потребления почти совсем исчезли, сфера обслуживания сошла на нет. Гораздо более тяжелые удары обрушились на деревню во время четырехлетней гражданской войны, известной всем как «коллективизация». Великие революции почти всегда избирают своей жертвой какой-то класс общества. В данном случае то были 25 миллионов крестьянских семей. Большинству из них не хотелось расставаться со своими жалкими полосками земли, инвентарем и скотом и превращаться в колхозников. Их силой заставили сделать это «Партия государства», которая в дополнение к налоговому и административному принуждению прибегала к беспрестанным конфискациям, массовым арестам, ссылкам и вооруженным нападениям силами сельских активистов, присланных из города рабочих, милиции и даже армейских частей. Крестьяне отбивались, часто вступая в ожесточенные стычки с властями, иногда поднимая массовые восстания, но в основном обращаясь к традиционной форме протеста – уничтожению урожая и забою скота. Характер этой борьбы был определен в январе-феврале 1930 года. Подгоняемые угрожающими указаниями Сталина и чисткой правых, местные власти обрушили массовый террор как на кулаков, так и на середняков и бедняков. К марту была коллективизирована Половина всех дворов — более десяти миллионов семей. Масштабы разгрома, однако, заставили Сталина объявить временную передышку, что он сделал в примечательной статье, где обвинил местное начальство в перегибах и нашел у него головокружение от успехов последовал массовый выход из колхозов, в результате чего процент коллективизированных дворов упал с 57,6% в марте до 23,6% в июне. Однако отступление это произошло слишком поздно для того, чтобы предотвратить катастрофу. Опубликованные в 1934 году цифры – показывают, что тогда пало более половины имевшихся в стране 33 миллионов лошадей, 70 миллионов крупного рогатого скота, свиней, а также две трети из 146 миллионов овец и коз. В основном это произошло в период, который в одном официальном труде по истории пренебрежительно называется «Кавалерийской атакой января-февраля 1930 года». На аграрную страну вряд ли могло обрушиться большее несчастье. 20 лет спустя поголовье скота все еще было меньше, чем в 1928 году. Позднее, в 30-х годах, правительство возобновило наступление действуя на сей раз осмотрительнее, но почти с таким же насилием. Репрессии чрезвычайного размаха, все еще бушевали в деревне в 1933 году, согласно официальному циркуляру. К 1931 году было снова коллективизировано 50% дворов, а к 1934 – 70%. За ними скоро последовали оставшиеся хозяйства. Неравная битва – Окончилось, когда сопротивление крестьян было, наконец, сломлено искусственно созданным голодом в 1932-1933 годах, одним из жесточайших в русской истории. Забрав в свои руки скудный урожай 1932 года, правительство отказалось предоставить зерно деревне. Очевидцы рассказывают об опустевших деревнях, сожженных избах, товарных вагонах, в которых везли людей, высланных на север, о толпах, вымаливающих подаяние голодающих крестьян, о случаях людоедства и неубранных трупах мужчин, женщин и детей. Короче говоря, они рисуют картину совершенно разгромленной и опустошенной деревни. В результате коллективизации погибло по крайней мере 10 миллионов, а возможно и много больше, крестьян. Примерно половина из этого числа погибла во время голода 1932-1933 годов. Подсчеты варьируются от чуть меньше 10 миллионов до много больше. Позднее Сталин подтвердил – Черчиллю цифру в 10 миллионов. Когда все это закончилось, 25 миллионов частных хозяйств были заменены двумястами 250 тысячами колхозов, находившихся под контролем государства и вынужденных поставлять ему значительную часть своего сильно уменьшившегося урожая по весьма низким ценам. Насильственная коллективизация была осью экономической революции Сталина и его крупнейшим нововведением. Никто из большевиков никогда не призывал к чему-либо хотя бы отдаленно напоминавшему произошедшее в 1929-1933 годах. Все они рассматривали коллективизацию – как форму высокопроизводительного сельского хозяйства, развивающееся на позднейших этапах индустриализации. Никто из них не представлял ее себе средством заготовок сельскохозяйственных продуктов и примитивным орудием ударной индустриализации, как отмечал Преображенский. Восхищение, которое внушал Сталину Петр I, иногда наводит на мысль, что... Духовных предтеч его следует искать в истории царской России. Почти любая иная сельскохозяйственная политика была бы более производительной и принесла бы намного меньше вреда. Но Сталин мог похвастаться одним достижением. Он поставил под государственный контроль некогда самостоятельное крестьянство, составлявшее большинство населения, и сделал возможным нечто вроде самой настоящей военно-феодальной эксплуатации. Статистические данные 1933 года достаточно красноречивы. Хотя урожай зерновых был на 5 миллионов тонн меньше, чем в 1928 году, хлебозаготовки – Выросли вдвое. Сравнение всех сельхозпродуктов и государственных заготовок между 1926 и 1929, 1930 и 1939 годами показывает ту же закономерность. С худшими крайностями индустриализации и коллективизации было покончено к 1934 году, после чего последовали два года относительной передышки и укрепления экономики. Одновременно в начале 30-х годов произошли значительные политические перемены, направление которых приводит на память афоризм Ключевского, относящийся к истории царской России «государство пухло, а народ хирел». Насилие и милитаризация сопровождались ростом числа центральных бюрократических органов для управления расширяющимся государственным сектором экономики, надзором над множищимся населением исправительно-трудовых лагерей, контролем над деятельностью и передвижением граждан, была вновь введена паспортная система и регламентацией интеллектуальной и культурной жизни. Началась также довольно странная трансформация идеологии партии государства и социальной политики, по завершении которой была официально покончена с отмечавшими период 1917-1929 годов революционным экспериментаторством. Прогрессивным законодательством и равенством в области образования и права, в семейных отношениях, заработной плате и в общем социальном поведении. Их заменили традиционные авторитарные нормы, знаменовавшие парадоксальный результат сталинской революции – создание строго консервативного, сильно стратифицированного общества. Все более заметными становились и другие черты зрелого сталинизма, такие как культ личности Сталина и фальсификация истории партии, официальное возрождение русского национализма, обеление царистского прошлого и отказ от многих положений марксизма. Однако, несмотря на все эти сдвиги, еще не произошло, политических перемен, сравнимых по масштабу с экономической революцией 1929-1933 годов. Большевистская партия, ее главные органы и традиции, была по-прежнему центром системы. Крупнейшие ее деятели, многие из которых были понижены в должности, но продолжали занимать ответственные посты, и ее по большей части досталинское руководство и кадровые работники еще оставались на сцене. В этом смысле кровавая чистка 1936-1939 годов составляла вторую, политическую стадию Сталинской революции сверху. Трехлетний террор, сопровождавшийся массовыми арестами и казнями, и направлявшийся Сталином и его свитой через посредства НКВД, нанес жестокие раны советскому обществу. Было арестовано по меньшей мере 7-8 миллионов человек, примерно 3 миллиона из которых были расстреляны или умерли от бесчеловечного обращения. К концу 1939 года число заключенных в тюрьмах и отдаленных концентрационных лагерях выросло до 9 миллионов человек по сравнению с 30 тысячами в 1928 году и 5 миллионами в 1933-1935 годах. Пострадала каждая вторая семья. Избиению подвергся каждый слой правящей элиты – политический, хозяйственный, военный, интеллектуальный и культурный. Полнейшим исследованием террора является книга «Конквисты». Приводимые им статистические данные неизбежно приблизительны, однако более точных у автора нет. «Самый сильный удар был нанесен по партии». Из 2,8 миллиона членов и кандидатов в члены, насчитывавшихся в партии в 1934 году, был арестован по меньшей мере миллион антисталинисты наравне со сталинистами, и две трети из этого числа были расстреляны. Было уничтожено старое партийное руководство сверху донизу, исчезли целые местные областные и республиканские комитеты, были арестованы... 1108 из 1966 делегатов, состоявшегося в 1934 году 17-го съезда партии, большинство из которых были расстреляны. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК в 1934 году 110 были уничтожены или доведены до самоубийства. После убийства Троцкого в Мексике в 1940 году из ближайшего окружения Ленина в живых остался один Сталин. Официальное объяснение террора заключалось в том, что все его жертвы являлись врагами народа участвовавшими в разветвленном антисоветском заговоре и прибегавшими к диверсиям, государственной измене и покушениям. Наиболее подробно эти насквозь ложные обвинения излагались на показательных процессах старых большевиков в 1936, 1937 и 1938 годах, из которых наиболее важным являлся последний процесс Бухарина как признавало советское правительство после смерти Сталина. Кровавая сталинская чистка представляла собой революцию столь же глубокую, сколь любой предыдущий сдвиг в России, хотя и в замаскированной форме. Место уничтоженной большевистской партии заняла новая партия с иным составом и иным духовным обликом. Лишь 3% делегатов последнего съезда, 1934 год, состоявшегося до чистки, вновь появились на следующем съезде в 1939 году. 75% членов партии в 1939 году вступили в нее после 1929 года, то есть уже при Сталине, и лишь 3% состояли в ней, до 1917 года. К концу 30-х годов советский политический строй перестал быть в каком-либо смысле правлением или диктатурой партии. Скрываясь за фасадом организационной преемственности и официально проповедуемой лжи, Сталин сделался самодержцем и не звел партию до роли одного из орудий своей личной диктатуры. Совещательные органы партии, съезды, Центральный комитет, а, в конце концов, даже и Политбюро после 1939 года собирались крайне редко. Да что и говорить, до смерти диктатора в 1953 году у партии почти не было власти, а официальных полномочий было меньше, чем у государства. То обстоятельство, что между 1939 и 1953 годами страной управляла не партия, косвенным образом признается некоторыми советскими историками. Например, материалы к лекциям по курсу истории КПСС. Темы с 11 по тринадцатую под редакцией Андреева. Москва, 1964 год, страницы сорок 43-44. Если далеко идущие последствия Сталинской революции сверху представляются вполне очевидными, то ее внутренняя политическая история остается куда менее ясной. Отчасти в связи с общественными потрясениями и опасностями 1929-1933 годов политика в высшем руководстве делалась теперь почти в полной тайне. Разногласия и конфликты тщательно скрывались от общественности за фасадом восторженного единодушия. Это обстоятельство равно как и насильственная смерть почти всех виднейших деятелей и строгая цензура всего, что касалось истории Советского Союза, не дают нам возможности получить более полные сведения о политической истории 30-х годов. Многие важные эпизоды и проблемы все еще остаются совершенно неясными. Появилось, однако, достаточно свидетельств, опровергающих господствовавшее одно время представление, что после поражения Бухарина в 1929 году не было попыток выступлений против сталинской власти. Эти свидетельства показывают, что к 1933 году развернулось приглушенная, но судьбоносная борьба в самом политбюро между теми, кого можно назвать «умеренным крылом» и «сталинистами», и что ее исход решился лишь в период сталинских чисток 1936-1939 годов. Первым основательным свидетельством закулисной борьбы явился документ, первоначально опубликованный под заголовком как подготавливался московский процесс из письма старого большевика 22 декабря 1936 года, страницы с 20 по 23 и 17 января 1937 года, страницы с 17 по 24. Документ этот стал известен под названием «Из письма старого большевика». Ссылки даются на это название и сопровождаются указанием на соответствующий номер социалистического вестника С.В. 240. О происхождении и авторстве письма будет сказано в дальнейших примечаниях. Используя этот документ в библиографии 145-й, Николаевский дал исторический анализ борьбе в целом ряде статей, две из которых вошли в его работу. Опубликованные после 1953 года советские источники в большой степени подтвердили и значительно дополнили версию событий, содержащуюся в письме. Многие из них цитировались в главе первой и второй данной книги. Конквест дает наиболее полную на сегодняшний день картину событий.